Сатья Дас. Большая книга Божественной Женщины. Предназначение, любовь, брак, дети, деньги, работа. Исполняет Станислав Иванов. Предисловие. В этой книге мы будем говорить о взаимоотношениях мужчины и женщины. О том, как встретить любимого человека, создать семью, воспитать детей, найти свое предназначение и начать зарабатывать деньги. И это не навязшие в зубах однотипные советы, которые помогают далеко не всем. Нет. Эта книга основана на мудрости древнейших вет. Почему в современном мире появилась необходимость обращаться к древнему ведическому знанию? Потому что оно работает. А почему именно оно работает? Это самая большая тайна этого мира. Никто не понимает, почему так происходит, почему эти древние вещи помогают нам. Но они реально преображают жизнь. Потому что такова природа людей. На самом деле, тысячи и тысячи лет в человеке все остается неизменным. Меняется только окружающий антураж. Качество стен, домов, питания длина одежды. Но в любом случае, в 21 веке никто не начал есть 12 раз в день, правда? Ни у кого не стал желудок вмещать на 6 килограмм больше, чем раньше. Ночами мы все равно спим, и нам не надо 6 подушек сразу. Человек остался точно таким же, каким был в самые древние времена. Идут года, века, тысячелетия, а все равно мы возвращаемся к основам, и отношения между мужчиной и женщиной по-прежнему сходятся к традиционному браку, когда вместе он, она, их дети, и у них есть семейный очаг. Многие люди экспериментировали в семейной жизни и думали, а может надо как-то так сделать или вот так сделать, И все, кто пытался решить свои проблемы какими-то экспериментальными путями, отличающимися от самых древних, никакого успеха не добились. И сейчас мы живем во времена, когда культура просто куда-то рухнула, треснула, и мы не понимаем, что происходит вокруг. Но при этом традиционная семья по-прежнему очень важна. Она устояла, несмотря ни на что. Вы видели возле ЗАГСов несчастные лица? чтобы там плакала невеста. «Все плохо, выхожу замуж». Убивалась бы мать на ступеньках. «На кого ж ты нас покинула в такие юные годы?» «Нет. Все очень счастливо. Белое платье, лимузин, цветы, шампанское, конфеты». У меня есть один наставник, очень креативный мудрый человек, который работает акушером-гинекологом. И на одной из своих лекций он сказал такую вещь. «Я 25 лет лечу женщин. Больше 30 тысяч прошло через мой кабинет». Я общаюсь минимум с восемью десятью дамами в день. И с каждой из них я побеседовал. Я всех их выслушал и свидетельствую, что 99 процентов всех этих женщин хотят несложных вещей. Они хотят быть замужем, за хорошим мужчиной, уютный дом и адекватных послушных детей. Ничего нового в этом мире не придумано. Правила работают точно те же, что и тысячу лет назад, пять тысяч лет назад, миллион лет назад – И эти правила очень простые. Но именно поэтому нам тяжелее им следовать. Мы, люди 21 века, нам подавай какую-то эзотерику, страшно научную, на уровне квантовой физики. Нам надо неимоверное чудо. Но ну, на самом деле все просто и все издавна известно. Все ценное имеет очень древнюю природу. Вы увидите, что все наши советы очень простые. Но тем не менее они работают. Если вы будете применять их на практике, скоро сами убедитесь в этом».